Глава 18. Кошка. Найди свой стиль, не подражая Рахне. Тьфу, достала! Тихо пробормотала я, чтобы линей меня не услышала. Повторила огненный вихрь, перевела его в щит, отделила несколько языков пламени и стрелами поразила мишени. Ушло секунд десять. Неплохо, но могу в разы лучше. Вот если бы Линей разрешила мне попрактиковать черное пламя арахны, то точно стало бы сильнее. Правда, в его теории за три года учебы так и не разобралась. Структура у этого заклинания слишком несвязная и совсем не похожа на обычный огонь, который получают взаимодействием частиц. Снова то же самое. Никаких подвижек не наблюдаю. Безучастно произнесла Линей, уткнувшись носом в пергамент. Я начала злиться. Воздух вокруг заискрился, а от земли повалил пар. Температура резко повысилась. Лены перетянула жар на себя, и я потеряла контроль над территорией. «Слабо. Тебя даже первокурсница победит!» Наставница безжалостно на меня посмотрела. «Конечно, я же пытаюсь сражаться без гримуара!» Не выдержала я. «Хватит оправданий!» Прервала меня Лены. «На сегодня закончим!» не забудь заглянуть к Небуле. Ты слишком редко ее посещаешь, она переживает, а мне только ее нравоучений не хватает для комфортной жизни». «Хорошо», — согласилась я и добавила чуть застенчиво. «А что насчет... ну, моего участия в патруле?» Линей устало вздохнула. Почувствовала укол раздражения. «Равена уже больше года выполняет поручения Ковина». «А мне даже на границу территории разок сходить нельзя?» «Ладно. Не имеет смысла держать тебя здесь всю жизнь. Только без самопроизвола», — серьезно ответила Леней. «Спасибо». Я широко улыбнулась и поспешила к двери. «Надеюсь, потом не пожалею», — донесся до меня тихий голос наставницы. Оставила ее слова без ответа, потому что иначе Леней могла передумать. Вместо этого уверенно ей улыбнулась. Она снова вздохнула. Я вышла в прохладную летнюю ночь. Возвращаться в комнату не хотелось. С тех пор, как за обучение Дэй взялась в Канаре, та тренировалась даже во сне, пытаясь найти собственный стиль в заклинаниях. Ее попытки порой не очень приятно пахли. Снова вспомнила о замечаниях Линей. «Зачем вообще искать что-то свое?» когда нет ничего лучше и сильнее заклинания Рахны. Зашагала вперед по пустынной улице. В большинстве домов горел огонь. Ведьмы готовились ко сну. Настроение у меня резко упало, когда вспомнила, что мне осталось учиться только два года, а у меня никаких существенных успехов нет. Насколько сильнее стала Равена? Неужели и теперь даже встать рядом с ее потенциалом не могу? На секунду остановилась около криво вырезанного дома, а потом поспешно зашла внутрь. «Ба, ты здесь?» громко спросила я. Из кухни послышался грохот. Сразу вошла туда и обнаружила растерянную бабушку. «Катра, магические камни, кто ж так пугает?» недовольно спросила она. «Ну уж извини, что я не вовремя». Притворно обиделась я. «Ты всегда вовремя». Чуть мягче произнесла бабушка, рассматривая пол. «Потеряла чего?» уточнила я. «Да, кольцо от твоего крика из рук выскользнуло, ответила она. Осмотрелась и заметила его под стулом. С помощью воздуха подняла и когда хотела взять, бабушка резко меня остановила. «Не трогай его». Она перехватила кольцо своей магией. Удивленно на нее уставилась. Оно очень особенное. Попыталась оправдаться бабушка. «Ага». Очередные секреты, которые не должна знать молодая ведьма. «Все логично», — проворчала я. «Обещаю, что расскажу, как придет время. Ты носишь медальон?» Перевела тему она. Вместо ответа продемонстрировала его. Не стоит забывать о семье. Бабушка удовлетворенно кивнула. «Попробуй забудь», — тихо ответила я. «Что?» — переспросила она. «Да так». Отмахнулась я, вспоминая свои ночные кошмары. Думала, что с возрастом станет лучше. Но нет. Помогала только уставать настолько сильно, чтобы вообще ничего не снилось. Как идут тренировки? Бабушка разлила горячую воду по чашкам и поставила на стол выпечку. Как обычно. Спрашиваешь, будто Линей тебе не отчитывается. Ответила я, села за стол и схватила ближайший пирожок. Вот в кого ты такая? В каждой бочке затычка. Побронила меня она за резкие ответы. Как говорит Дэя, сочту за комплимент. Я задорно подмигнула. Если ты убедилась, что я жива и даже в порядке, то мне лучше вернуться в академию. Завтра Линей обещала взять меня в патруль. Шустро запихнула еду в рот, прожевала и залпом выпила весь чай. Вот все набегу. Проворчала бабушка и посмотрела на меня с беспокойством. Я буду в порядке. Ты же знаешь, что Леней тот еще параноик. Если бы она считала, что у меня не хватает способностей, то точно не взяла бы с собой. Попыталась заверить я. Бабушка кивнула. Поцеловала ее в щеку на прощание и поспешила назад в академию. В комнате меня встретил идеальный порядок. Чудно. Дэя опять убралась, и я еще неделю буду разбираться, где теперь лежат мои вещи. Сама же Дэя... Парила над полом, закрыв глаза. Тихо прикрыла дверь и подкралась к ней сзади. «Даже не вздумай!» Резко произнесла она, открыв глаза и посмотрев на меня. «Как ты меня услышала?» Недовольно сложила руки на груди. «Ты забыла, что у меня сродство с воздухом?» Уточнила Дея и спустилась на пол. «Моя главная способность — все слышать. Как твои тренировки?» «Прекрасно!» соврала я. Обогнать Дэю в теории стало совсем невозможно, но я все еще занимала лидирующую позицию в практике. Однако она упрямо наступала мне на пятки. Если узнает об этом, тот точно задерет нос. А я вот никак не могу разобраться со своим стилем. Основные заклинания идут без проблем. За территорией тоже могу уследить. Но вот придумать что-то подходящее только для меня очень сложно. Дэйя бесел, свалилась на кровать. Мысленно с ней согласилась. Леней говорит, что не стоит заморачиваться. Стиль проявится сам, когда придется действовать быстрее, чем думаешь», — ответила я. Дэйя задумчиво кивнула, а потом резко села. «Я сегодня пойду первой в ванную», — произнесла она, схватила вещи и тут же ушла. Останавливать ее не стала. Аристократические замашки из нее уже вряд ли что-то в жизни выбьет. Утром подскочила с первыми лучами солнца. Дэя все еще спала, когда я вывернула все ящики в комнате в поисках удобных штанов. Быстро оделась, умылась и спустилась вниз. Линей хмуро на меня посмотрела. «Я помню, не создавать неприятностей!» Чуть ли не пропела я. Она закатила глаза и пошла к границе. С энтузиазмом поспешила за ней. Может, сегодня даже будет стычка? Последний бой с киросирами закончился не очень хорошо. Но в этот раз все будет по-другому. Я стала старше, сильнее, и рядом со мной шла Линей. Укрепления выглядели совсем обычно и напоминали собой небольшие деревянные башни, стоящие на некотором отдалении друг от друга. Мы взобрались на центральную, поздоровались с другими ведьмами и заняли свою позицию. Мой энтузиазм начал пропадать через час. «Стоять и смотреть на поле за лесом невообразимо скучно». Уже несколько раз успела зевнуть и даже начала считать деревья. Сначала по виду, потом по высоте, а затем все вместе. Когда солнце встало посередине неба, нас позвали на скромный обед, и мы снова вернулись к осмотру. К вечеру ноги начали гудеть. Пыталась казаться собранной, но, судя по сочувствующим улыбкам ведьм, получалось плохо. Линей протяжно вздохнула. «Катра, пройдись по границе к реке и проверь обстановку». «Да». Слишком быстро отозвалась я. Послышались смешки. «Затем обратно сюда», — процедила Линей. Виновато ей улыбнулась и направилась к реке. От на одном месте все тело затекло. Попутно решила размяться. Начала призывать и убирать небольшой огонек. «Если у них всегда так скучно, то сидеть на границе я ни за что не буду!» – проворчала сама себе под нос. Солнце уже начало клониться к закату, птицы пели как ненормальные, а вода в реке мерно журчала. «Скоро нас должны сменить». Чего вообще ожидала? Кирасиры давно усвоили тот факт, что за купол Арахна им не пройти. Пространство разорвал длинный и протяжный вой. Встрепенулась, узнав сигнал об обнаружении опасности. «Наконец-то! Хоть что-то интересное!» Хотела кинуться обратно, когда заметила движение около деревьев. Помня прошлую ошибку, сразу достала гримуар и зажгла огненный шар. В кустах зашелестела. Вытянула шар в несколько острых и длинных стрел, изменив пространство и форму. На секунду задумалась о том, чтобы сообщить Линей о разделении врага. Но в этот момент на поляну вывалился парень моего возраста. Кое-как успела в полете остановить стрелы. Раздался оглушительный детский крик. Маленькая девочка вцепилась в парня своими руками. Он попытался заслонить ее собой. Встретилась с его яркими зелеными глазами и окончательно застыла. Это зрелище жутко напоминало последнее мое воспоминание о сестре. Девочка продолжала плакать. «Ну и что мне теперь делать? Убить их? Позвать Линей?» «Они не выглядят опасными». Девочка осмелилась посмотреть на меня большими испуганными глазами, похожими на глаза парня. «Гадство! Значит, точно родственники!» «Вы знаете, где находитесь?» Спросила я, наконец, совладав с мыслями. Парень открыл рот, чтобы ответить, но тут в нашу идиллию ворвались несколько мужчин с оружием. Девочка снова завизжала. Мужчины атаковали, но я не признала ни в одном из них кирасира. Моя огненная стрела пронзила голову первому крупному нападающему. Увернулась от удара дубинкой второго и заметила, что третий худой мужчина схватил девочку за плечо и попытался отделить от парня. Новый удар дубинкой прошел около лица и окончательно меня разозлил. Собиралась создать вихрь, но слишком сильно сжала пространство. Раздался взрыв. Мужчина рядом со мной даже вскрикнуть не успел. Его обугленное тело свалилось на землю. Худой отпустил девочку и испуганно попятился. «Если он только что рассмотрел во мне угрозу, то я за себя не ручаюсь». Огненной стрелой пробила ему голову насквозь и повернулась к парочке детей. Парень прижал сестру к себе, чтобы она ничего не увидела. Ее маленькое тело дрожало, а он выглядел собранным и серьезным. Судя по произошедшему, эти мужчины шли за детьми и сами не поняли, на чью территорию вошли. Если расскажу Леней, то она точно доложит Сней. А у нее разговор с людьми короткий. Его просто нет. Дэя рассказала мне о том, что именно Сней попросила Ферет отпустить ее в Вирику. Это означает, что она надеялась на то, что ни мать Деи, ни сама Дэя больше в виджестике не появятся. Рассердилась на саму себя. Да с чего мне вообще о людях беспокоиться? Воспоминания на то и воспоминания потому что уже произошли. Черноволосый парень поджал губы. Кажется, я слишком долго думаю. На меня накатило чувство беспокойства. Линей уже ждет меня назад. «Да что делать-то?» Рявкнула я вслух, заставив детей вздрогнуть. Девочка испуганно икнула и еще ближе прижалась к парню. «Ох, пожалею я об этом. Вы двое. За мной. Быстро и тихо, если жизнь дорога. Произнесла и направилась вглубь территории. Они поспешили за мной. От Лины теперь точно влетит за то, что не вернулась. В академию их вести нельзя. Как минимум, Дэя не обрадуется: Пойти к бабушке. Ага, и об этом сразу узнает Сней. На улице совсем стемнело, когда мы подошли к домам, а куда идти дальше, так и не решила. Резко остановилась от пришедшей в голову идеи: Почему бы не попробовать? круто развернулась и проскользнула в ближайший переулок. Мы преодолели пару домов и остановились у самого маленького и незаметного строения. Громко постучала в дверь. «Пожалуйста, окажись дома», – прошептала я. Дверь приоткрылась, и я радостно улыбнулась. «Привет! Давно не виделись. У меня тут проблема, перерастающая в просьбу. Мы войдем?» Равена посмотрела на меня, потом на людей за мной, затем снова на меня, чуть более раздраженно. Я открыла дверь пошире. «Я знала, что ты мне не откажешь», — широко ухмыльнулась я.